Глава восьмая. Мари, что с тобой? Артём съехал с дороги на обочину. Выглядел он бледным, словно приступ случился с ним, не с ней. Пытался ее расстроить, вывести из полуобручного состояния. Отвезу тебя в больницу, здесь недалеко. Не надо в больницу, прошептала она. Мне, мне хорошо. Все это время она пыталась утихомирить бешено колотившееся сердце и прийти в себя после ужасных воспоминаний. Но картины последних минут в прошлой жизни до сих пор стояли перед глазами. Мне нужно на свежий воздух, пробормотала она, чувствуя, что обморок снова подкрался слишком близко. Не здесь, за городом. Понятливо кивнув, Артём нажал на педаль газа. Наконец джип съехал с шоссе в степь, и Артём распахнул перед ней пассажирскую дверь. Мари выпала ему на руки, обмякла в ужасе, боясь пошевелиться, опасаясь того, что последует новый виток воспоминаний. Инстинкты призывали бежать, прятаться от заботливых объятий и встревоженного взгляда главного инквизитора. Сомнений почти не оставалось. Это был он, он. Но ей все-таки нужно было проверить. Она должна знать это наверняка. Марина долго ушла в степь, бродила одна, попросив дать ей время, пока Артем терпеливо дожидался ее возле машины. Наконец, приведя мысли и чувства в относительный порядок, вернулась. Пожаловалась Артёму на обострившийся весенний авитаминоз, заявив, что с ней всё в полном порядке. Она всё же медик, пусть и ветеринар, поэтому со своими проблемами разберётся сама. Нет, ни в больницу, ни в аптеку ей не нужно. На въезде в Лазаревскую Мари произнесла совершенно спокойным голосом: "Не мог бы ты одолжить мне одну из твоих книг? Хочу, так сказать, приобщиться". "Конечно", с лёгкостью отозвался Артём. "Да хоть все три". Затем принялся настаивать, чтобы она с ними поужинала. Заявил, что мамин борщ отличное лекарство от витаминоза. Он бы отвез ее в Ростов, потому что знает отличное место с замечательной кухней, но она выглядела слишком усталой, так что ресторан придется отложить на потом. И Мари согласилась на борщ, потому что книга была нужна ей сегодня. Наконец, под довольным взглядом тети Любы в мечтах которой, похоже, они уже справили свадьбу, Мари заполучила вожделенное. Артём протянул ей свою книгу и, увидев его фотографию на заднем обороте обложки, Мари торжествующе усмехнулась. Ай-яй-яй! Как же неосторожно господин главный инквизитор отпускать такие вещи в мир, где ходят убитые вами ведьмы? Где же ваши чувства самосохранения, которое спасло вас в прошлый раз, когда вы не оказались на той проклятой площади?